который быть может схидит меня, утаивая моё происхождение, откроет мне его когда-нибудь, и что я смогу, не краснея назвать вам своё имя. Неужели и после этого оскорбительного признания вы не решитесь меня наказать?